Ну что, начнём? Как называется то, что мы начинаем? То есть да? Хорошо. Тогда как начинается то, что мы начинаем? Семинар. Семинар, семинар, семинар, семинар. А название какое? Базовый семинар мужчины и женщины. Не базовый, а шедевр. Не базовый. Тематический. Тематический. Тематический. Мужчины Тематически. и женщины, да. А что? Не мужчина, любовь, любовь, новизм, да, что? Ну только мужчины и женщины. Любовь какая? Да, любовь. Вот сейчас нам надо восстановить название. Так, и и я ты что? Мы встречаемся. Мужчины и женщина. Гармонии и партнерство. Такой даже не Так, у меня там другое написано. Чего? Что у меня? Что-то в себе. Что-то в себе. Да. Что-то все мужчины и женщины в себе. Ушла от себя, и Мужчины и женщины в себе. Так, а вот смотрите, вот этот пункт, кстати, он ключевой. И не то его, почему то даже Может, не знаю. В наших мужского, мужской части. Внутренний, вот внутренний. Смотрите, почему то никто никак не хочет это смотреть? Не внутренний, а? Честно говоря, я не читал. Я даже не читал, да? Я читал, я знаю, что мышцы. Я знаю, что в субботу, да, в три. Что, как это не? Там все расскажешь. Вот смотрите, да, это вот русский семинар. Собраться трём не могут, тему никто не помнит. Зачем, особо... зачем пришли не знают, Не знают. А что, тем много, не упомню. У меня записано, если чё. Где много, где много тем. Ну там в семинаре тему. А в Ну написано, да. На сайте много чё написано, но сегодня то у нас. Хорошо. А почему женщина и мужчина там внутри? Почему я вот так? Концентрировался. Ну что базовая дуальность. Не, ну все же ищут где-то во вне. Вы ищете мужчину внутри себя. Это А? Мы не можем от него избавиться. Ага, вы избавиться. <свят> <свят> <свят> есть вы ищете его, чтобы это, замочить, да? А он прячется там. Чтобы его гармонизировать? С внутреннего мужчины. Мужчина, иди сюда, я тебя гармонизирую. Чтобы он подружился с Или внутренней женщиной. С внутренней женщиной? Да. А что, не как у вас там живут внутренние мужчины? Живут. Ну, не гладко. А вообще, как у них там? Шуша. У них там номер какой? Номер у них какой там? Или прямо на улице они живут? как? Нет, просто иногда себя так проявляет, этот внутренний мужчина, что становится за него стыдно. Женщины становятся. Господи, да. как ты здесь вообще да. оказался? Меня наоборот, например. Наоборот. Мне наоборот мужчина лучше, чем женщина. Лучше. А кто это оценивает? Ну не лучше, как бы. Я так поняла, что они уже идут в диалоги, но как бы он более такой порядочный. Кто это оценивает? Там внутри. Смотри, там есть мужчина, там есть женщина, и еще кто-то, который оценивает это все дело. Наблюдатель. А где он наблюдательный мат? Тер. Он как это лампочку что ли? Наблюдательная надмату от, от мамы с папой достался. Так кто наблюдает, мама или папа? Душа у меня наблюдает, наблюдает мама. Душа наблюдает. Вот так вы хорошо говорите. Я 54 четыре года иду вот это сяду на душу. А у вас вот душа наблюдает с рождения, наверное? Нет, программа мамина наблюдает. Программа мамина наблюдает. А вот эти самые мужчины и женщины, то внутри вас, они откуда взялись? Так сказать, Адам и Ева вашего мира. Они откуда взялись там? Не скопированы с Аксиома по Они скопированы с родителей. Аксиума, по Значит, они есть проекции родителей на самом деле. Да, я так думаю. Кому они? То есть они же откуда-то должны были взяться. Значит, их туда заселили ваши родители. Угу. Так. Отлично. То есть ваше тело, которое дали вам родители, это пустая квартира, знаете, вот как этот дом, вернее, да, который построили, но не заселили. И вот два во первых жильца туда въезжают ваши мужчины и ваша женщина женщины. Но сразу въезжают туда. Вот и до сих пор они там все находятся. И там с ними что-то не просто, как я понимаю. Хорошо. А что вас это беспокоит? Ну живут они живут там у вас. Ну, потому что они полностью не осознаются, и какая-то там часть подсознания, а потом она как бы свое творчество проявляет. И... А вот кого это все беспокоит? Меня беспокоит. Тебя как дом, в смысле как тело, дом беспокоится. А? Живцы а? очень шумные. Меня как э, э, <свист> существо, <свист> существо <свист> но как бы личность, но, как бы, которая не осознает свое творчество. Ой-ой-ой. Спонтанно. Ну, творца, творца. Не личность, которая не понимает своё творчество, а кто, собственно, это творчество создает, которое, в свою очередь, которое это творчество, не понимает личность? И что это тогда личность? Ну, смотрите, с этим надо убирать. Ну, хорошо, не личность. Хорошо. Ну, то есть, то есть, как я, как творец, я не понимаю, что я делаю. Ты как творец, что? кто? Целостная мужчина и женщина. Ой, -ой, -ой, -ой, -ой. Там, наверное, Это что за целостные мужчины и женщины? И... То есть у тебя в доме да, живут нет. целостные мужчины и женщины? Да, они целостные, только пока их целостность не видят Никто не знает, ты сам не предполагаешь ну, Я ее пока не вижу, я вижу какие-то части А, а кто это мне все родители. говорит, сейчас мы с ним разговариваем Внутренние родители, внутренняя мама недовольна внутренним правом Смотрите, вот все время все что-то говорят, да? При этом говорят, я... Какие-то умозаключения делают, какие-то концепции предлагают. А я вот всегда, я странный такой, да? я все время задаю вопрос, а это кто говорит? Человек не понимает. Я меня спрашиваю, что спрашиваешь? Я говорю, говорит, подожди, кто, там же много у тебя, кто живет там, кто это все это говорит? То одно говорит, то другое, Почему разные кто-то там говорят. Вот смотрите, это важно или не важно? Вот вам, вам важно, с кем вы живете, например, что за человек там рядом с вами крутится все время? Важно, да? Важно. Важно, в, какое, в каком доме вы живете, когда у вас квартира. Важно, да? То есть вы не, не допустите там абстракции. То есть вы не просто входите в какой-то дом, все равно в какой, да? Значит, звоните в любую дверь и заходите туда, да? Вот вы туда зайдете, так сказать, вас спросят, ты кто? Я буду тут жить, говорю, ты пошел нахрен Потому что мы здесь живем Сейчас милицию вызовем да? Вот смотрите, во внешнем мире это само собой разумеется да? То есть вы не влезете в любую квартиру Не войдете просто так в любой дом Значит, если к вам кто пристает Так вы еще посмотрите, надо ли вам с ним иметь дело или не надо да? То есть вы там очень дифференцированно относитесь К тому, с кем общаться и как общаться А вот когда мы говорим о внутреннем мире Там вообще не разбериха Я вообще не понимаю, кто у вас там говорит Это существенно или не существенно? Существенно. Но просто принять ту точку зрения, что там как бы мы их много, это достаточно сложно. Это как бы попахивает раздвоение личности. Да не то просто раздвоение, как размножение. Критинизм. Да, да, это множественное шизофрения. Смотрите, то есть заглядывает свой собственный дом, вы боитесь, потому что все это имеет название, истерия, шизофрения. Паранойя, кретинизм, что еще там? То есть вы вообще не бываете дома. Вот смотрите, вот это очень интересно. Вообще, и не просто не бываете, а вы боитесь туда смотреть, потому что это, это сумасшествие. Смотреть в дом, свой дом, сумасшествие. Мне ну, кажется, если ты идешь таким путем, развиваешься, Там, то в любом случае этот факт неизбежен. То есть, вот, ну, допустим У меня была такая ситуация, когда мне казалось, что мне едет крыша, там, у меня шизофрения, но когда ты как бы, ну, как бы расслабляешься вот в этой обстановке, то есть ты понимаешь, что это неизбежно, тебе нужно через это пройти, потом это отпускает и ты нормально себя А кому тебе нужно пройти через вот что надо пройти и зачем надо пройти? Смотрите, я задаю очень простые вопросы. Причем я задаю вопросы на то, что говорите вы мне. Да? То есть не я это говорю. Вы мне сейчас говорите, через это надо все равно пройти. Хоть это угроза шизофрении, паранойи и так далее. Но ну, рано или поздно, когда-то нужно пройти. Я спрашиваю, через что надо пройти? Вот так вот все это нужно. Кому? И еще кому надо пройти? Через негатив. а кому надо пройти? А кому надо пройти? Зачем? Кто вот это проходит-то все? Смотрите. Откуда вообще вот это опыт утверждение? Получает а? Душа получает опыт. Опыт получает душа. То есть, это душа надо пройти. Но если это чисто на, на интуитивном уровне тебя тянет, допустим, как меня сюда тянуло, на семинар, то я думаю, это не разум он говорит. Говорит моя душа, которая сюда мне принесла. Просто. Привела, да. да. Вот, вот смотрите, ситуация очень интересная. У вас всех привела душа сюда. А при этом сейчас разговариваю-то я с личностью. Вот смотрите. Это я так, Но в этом мире мы не сможем с вами общаться на уровне души. Ну вот в этой обстановке все равно моя личность, мой разум будут включаться и задавать какие-то вопросы. Безусловно. Так он не только будет включаться. Это он... в принципе. Нормально? Кто же говорит, что это ненормально? Я же не вообще не говорю, что здесь, что это ненормально. Я просто разбираюсь с этим, понимаете? Вот. Но сам факт, он действительно такой и есть. То есть, каждого сюда привела ваша душа. вы понимаете, она вот так вот взяла, привела, так сказать, и все. А дальше-то вы с ней контакта не имеете. Кто из вас может сказать, почему ваша душа вас сюда привела? Вот вы можете это сказать? Вы, вы слышите, что она там сказала, что она сюда привела? Иди, да, сюда, иди сюда. и получишь какой-то опыт для себя. У -у -у. Ну как бы, ты можешь осознать узнать опыт, и, который иди не получается. Ну, не, выживет, ты в клубы, то. Пинь, Нет, это все не выживет. всегда так. Это же не всегда так. Иногда а ты что-чего-то не делаешь, не бежишь за толпой. Если у тебя здесь что-то говорит, что тебе нужно обязательно это сделать, и ты сам себе даже не можешь объяснить, почему тебе нужно это сделать. Это не разум твой говорит. Замечательно. Говорит, но сам факт -то в том, что вы чувствуете, что вам надо что-то сделать, в данном случае прийти сюда. Но зачем, почему, пока не ясно. Смотрите, я почему и говорю, что душа-то вас завела в вмещение, а дальше, что говоришь, дальше пусть Петр разбирается со всем. Нет, почему? Пока. Надо осознать опыт, чтобы прийти его побыстрее. Надо только осознать Смотрите, это ваша душа, да она вас сюда привела. Это надо приобрести, это надо рассматривать нет. все варианты, которые у тебя там внутри. Это так душа хорошо. И всё, кому всё душа надо? Знания получить здесь, чтобы практиковаться самой, и расти и развиваться. Не нужны знания, я сюда займу, собственно говоря. Ну не знания, хорошо. Кому нужны знания? То есть, кого душа привела сюда? Мою личность. личность привела, замечательно, личность. Так, хорошо, хорошо. А в чем эта личность находится? В теле. Теле. Значит, привели сюда тело и личность вашу. Тело, личность и душа. То есть душа она здесь, так сказать, не проявлена. То есть она проявляется через ваше тело и через вашу личность. Смотрите, это очень важный момент. Это крайне важный момент. То есть, что есть душа. Вот сейчас выясняется, что именно душа привела вас сюда. При этом она каким-то странным образом вас привела. Она вам прямую это не говорит, она письма вам не пишет, по телефону не звонит. Правильно? Но каким-то образом она вас сюда привела. Так вот, что это такое душа для вас? слова эти используются, да? моя душа плачет, моя душа радуется. человек душевный, человек не душевный. то есть слова используются, а что это такое душа? что это такое душа, которая вас сюда привела? она какая-то важная, коль она вас сюда привела. была бы не важная, вы бы не пришли. какая душа? слушай мира вы это ну, мир что? Вот видите, вот вот это вот очень интересно, это это ваше представление Обратите внимание, мы сейчас разбираемся с тем, что за представление у каждого есть по этому поводу. Но ты находясь там, выбираешь себе определенную программу с которой ты будешь проходя, получать жизненный опыт и. Это не из пустого, жизненный... да? Нет, не только. Нет, нет. Извините, из других книжек. Из Он других. Книжек? Уже давно, да. Много книжек пишут. Подписываем на этой теме, да. Книжках пишут, хорошо. А хорошо, В книжках много чего пишут, понимаете? Но все равно истину мы узнаем, наверное, когда мы уйдем в тот мир, я так думаю. А, то есть тогда что мы тут собрались? Может, нам покончить с собой коллективно, да, и перейти скорее туда, где мы все знаем? Не, ну так оно и есть, но я, по крайней мере, придерживаюсь этого мнения. Ну хорошо, я же не против, я просто ищу. Нет, я тоже ничего. Просто говорю. Тоже не против. Может, душа это состояние целостности Это получение какого-то удовлетворения в жизни Это состояние Творца А поскольку у нас нет этого состояния Оно заблокировано всевозможными программами Надо с этими программами разобраться Замечательно То есть посмотрите, я сейчас делаю срез того состояния В котором мы находимся Я задаю конкретные вопросы Понимаете И я не получаю Или получаю, так сказать, мало ответов Или не от всех эти ответы я получаю То смотрите, то есть это что за состояние, в котором мы здесь пребываем, когда на простые вопросы и, и по делу, на самом деле, да? ответов нет. Но потом есть какие-то ответы, но ответы типа душа на каторге. да, где-то сослалась, да? Еще какие размышления про душу нет? Не, давайте, давайте, а что что что смешного? Давайте, давайте, и посмеемся. Тогда в конце но с этим же надо разбираться, или вы как? Дети, что с этим я буду разбираться. Что вы нам поможете с этим А я уже помогаю. Я уже помогаю и как минимум я даю вам возможность начать высказывание про это. Я вообще не могу понять, где у меня душа, у меня голова болит на время. Вот у меня голова болит, это я понимаю. Хорошо, вот давайте говорить о том, Что вы понимаете. Ну то есть вы знаете, что это так. Пожалуйста. Голова я, болит. Я вот не могу понять. Yeah. Yeah. Я не могу понять, где у меня душа. И а а кто это не может понять? То есть кто-то не может понять? Кто, не может. кто и это, кто который поможет. не может понять? Ну вот она же разговаривает с нами, вот как на таких. Ну, хорошо, если она разговаривает и с и вами, и то тема. с кем с вами? Вот с кем она разговаривает? Вот она разговаривает, хорошо. Я согласен, я согласен. Потому что иногда такие вещи происходят, Ты не можешь их объяснить. Вот я, Подождите. Вот я я задаю вопрос сразум с моим. Сразум? Да. То есть вы есть сразум. Вы кто? Ну, с умом, с чувствами, говорит. А это интересно, когда что-то хочется, вот я считаю, что это вот душа захотела. Так, значит, И она говорит, сразум, она говорит, с чувствами. И чувства, она говорит. Ну, а личность это же часть души. Ещё надо о личности. Так. хорошо хорошо? Давай поговорим. И а с хилом иногда. С хилом да, ещё да. говорю, с физическим, да? Ну, да? когда и когнитическим, и Это хорошо. Хорошо. Дождь. идешь, дождь, потому что говорит молком. Душа молком. Поел, капец, это не то. А то что? Каши нет, наверное, такая же Плохая копяса. Говорит, а что без текста нельзя? Дорого, дорого. Дорого. Душа так смотрит, на ценник говорит, дорого. Нам там Я дорого, душу, нам в да. ссылке там, ну что, дорого. Дорого. Я вообще запуталась в вашими вопросами, вообще запуталась. Извините, кто кто запутался? Пришла вы, ну пришла вы, все личные, Посмотрите, все личные клубы Давайте посмотрим с моей точки зрения, зрения. <свят> может это я сумасшедший, задаю какие-то сумасшедшие вопросы и ввел вас в транс Поэтому мужчины ступор. сюда не парут В ступор, да <свят> Давайте посмотрим на меня, давайте посмотрим на Пинта Насколько закономерный вопрос он задает, то есть, или он бредит просто? Может, он сумасшедший вообще под видом этого самого ведущего семинара прячет свое сумасшествие? Да, может, тоже думает, что двери перепутал, было Не, давайте, давайте, как вы считаете, те вопросы, которые я задавал, имеют смысл или нет? Конечно, самый Имеют, имеют, да, да. Значит, да, то есть отсутствие этих вопросов с вашей стороны. Слушайте, отсутствие этих ответов на эти вопросы с вашей стороны показывает, что Мы не понимаем. вы не понимаете. То есть вот получается, что вы вообще совершенно не понимаете себя вообще. То есть это просто уровень, так сказать, вот да. Вот уровень ну нуля по сути. Нормальный или не это другой вопрос. С какой точки зрения смотрите? То есть человек прожил уже немалое количество лет. А выясняется, что на вот такие вопросы, которые задают, пинт ответов-то нету. То есть оказывается, что на протяжении всей этой жизни человек не задавал себе этого вопроса, и вообще никто его про это не спрашивает. То есть его спрашивают, много чего его спрашивают, но не про это. Вот про то, что спрашивают, он может ответить, а вот про это, так никто не спрашивает, он что-то никак не может ответить, так. Думаю, все жильцы вот в доме в моей личности такие. Не знают, что делать. Так нет, вот самое смешное, что вот этот ваш внутренний мир, ваш внутренний мир, да, являясь по сути, так сказать, вами самими, то есть это есть то, что есть в этом, да? Вы о нем вообще ничего не знаете. Вообще. Это все равно что вы президент какой-то организации, но вы вообще не знаете Эту организацию. Вы даже название ее не знаете. Вы не знаете сколько в ней работников. Вы не знаете что они делают. они что-то все время делают. Понимаете? Они что-то все время делают. А вы, президент этой организации, вообще ничего не знаете. И самое смешное, что у вас никто не про это ничего не спрашивает. Ну перспективы есть. Но у меня они такие, они тоже ничего не значат. Долго, тоже. Так есть какие-то концепции. Конечно, какие конечно. Я не в том смысле, что это вы такие. Вы это как раз пришли к этому, да? То есть к тому, что вообще, когда слушаешь эти вопросы, а большая часть людей подавляющая вообще эти вопросы не задают. Но занимается Бог знает чем. Понимаете, вот тут у нос. Тренер спонтанного творчества. что они творят? Понимаете, никто ничего вообще не задает никаких да вопросов. Это сами себя не задают. Да, вот посмотрите эти семинары. Да, приходите на там, да, что, что там, а вот это вот. А приходите вот сюда, так сказать, а вот это вот. И никто не, по существу вопросов не задает. Это с моей точки зрения, да? С их точки зрения все хорошо, все правильно. Смотрите, если этих вопросов нет у вас, то и ответы на это искать вы не будете. А этих вопросов практически у кого нету. Это вот это вот такое положение дел в этой реальности, реальности сна, реальности иллюзий. Здесь живут иллюзиями. А по по сути дела, так сказать, что там за этими иллюзиями? Никто разбираться не хочет, потому что иначе сон начинает становиться совсем тяжелым. Понимаете? Более того, он вообще даже не согласуется. То есть вот для сна эти вопросы не нужны. Вы спали, и спите правильно и до спите до смерти. Чего? Зачем за эти вопросы? Но вам почему-то они нужны, поэтому мы сегодня вот об этом и говорим. Так вот смотрите, значит, что что есть сказать, человек тогда, да? Человек это многоуровневое существо, и у один из уровней этого существа находится в, не в мире всем, это душа условно назовем. Душа, дух. Выше я, как хотите, но это, в общем-то, что в этой реальности не представлено, не видимо. Вот. А в этой реальности видимо, что тело ваше физическое и личность ваша, которая этим телом управляет. Вот что есть в этом самом мире. Вот с чем сейчас, скажем, я имею дело: с физическим телом и с личностью. Так. Вот. Но дальше. Значит, что это за вот такое устройство человек здесь в этом мире это трехцентровое трехцентровое существо то есть или трех трех тела у него или три центра как хотите называть. то есть это физическое тело раз которое видимо можно трогать видеть нюхать можно вязать, нюхать. вот значит дальше это эмоциональное тело так оно не видимо но оно есть И вы это знаете. Да? То есть это состояние, чувство. И ментальное тело, которое тоже невидимо, но оно тоже есть. Это что? Мысли, образы, концепции, знания. Вот то, что вы называете. Это относится именно к ментальным менталу. То есть мы представляем здесь вот, три тела. Три тела. Так вот, что же тогда личность? Личность это... Ментально-эмоциональное тело, это два тела: ментальное и эмоциональное. Личность невидима, правильно? Но она проявляется через тело физическое, да, и само физическое тело несет какую-то информацию об этой личности, правильно? То есть даже выражение лица, то сказать, вот все особенности телесные, физические, они несут это. Эту специфику личности. Но сама личность непосредственно не видна. А сама эта личность представляет из себя набор противоположных частей или качеств. Противоположных частей. То есть каким образом вы их себя характеризуете. Вот как, какая вы личность? Я женщина. Так, женщина. Замечательно. Я личность женщины. Посмотрите, вот во сне я называю состояние сознания, в котором прибывают люди в этой реальности, это сон. Сон характеризуется чем? Тем, что вы не видите дуальности самого себя, а вы видите только одну сторону этой дуальности, называя себя это этим этой стороной. То есть в данном случае вы говорите, я женщина, замечательно. Вот это и есть характеристика сна сознания, когда мы видим только одну сторону. Именно поэтому мы не целостны. Мы видим все одностороннее. Значит, если правильно сказать, целостно сказать, то кто я? Человек. Нет. Мы затронули дуальность. Нет, дуальность сейчас. Было сказано, я женщина. То есть я и женщина, и мужчина. Смотрите. Но способен ли ваш ум, находящийся во сне сознания... Понимать это. То есть для этого нужно мыслить иначе. Нужно мыслить дуальностью. А так во сне не мыслят. Мыслят односторонние. Я женщина. Замечательно. Хорошо. Кто еще вы? Давайте. Не будьте партизанами. Мы же не находимся. Давайте. Давайте. Говорите. Нет. Тут неправильных в ответах нету. Все, что вы говорите, все правильно. Давайте. ну правильно типа когда такой вопрос задают будешь себя okay. описывать okay. я okay. там женщина okay. меня well, заставляю да я висюла я, я занимаюсь тем-то тем то я как-то по другому себя хорошо описывайте как вы можете я женщина такая-то какая вы женщина тогда хорошо веселая женщина я веселая и в то же время я грустная и в то же время вот смотрите это уже показатель индивидуального мышления понимаете так какая ещё Я шустрая, это уже время ленивая. Очень хорошо, шустрая или ленивая? Так, еще хотим. Давай занимал эти места. Любящие, ненавидящие. А? Любящие. И ненавидящие. Хорошо. Умные и глупые. тут можно как? Не, не просто можно, не из словаря, антонимов, а про себя. Про себя говорите. Пожалуйста. Ну я женщина, очень часто проявляюсь мужчин çok мустиежичный мужик. То. Ой, я всегда радостная, сейчас расстроенная из-за погоды из-за луж, из-за того, что не могу найти. Так, я расстроенная, кто? Да. Просто расстроенная. Нет, я всегда радостная, сейчас расстроенная. Радостная и расстроенная. Замечательно. Вот смотрите, то есть ваши определения само, самих себя касаются каких сфер, да? Например, вы говорили умная, глупая, да? Радостная, расстроенная. То есть то, либо вы говорите в отношении состояния, да? Либо в отношении знания, в смысле а, образа, представления, то есть касающегося ума, да? Или состояния, или, или ума. Обратите внимание, Это важно, потому что те, которые говорят о состоянии, у них превалирующий центр эмоциональный. Те, которые говорят о ментальном, у них превалирующий центр ментальный. И в данный момент времени или это сейчас вы спонтанно же говорите? а вы делаете вот что это всегда центр эмоциональный превалирует или это сейчас так? Если он превалирует, то он превалирует всегда. Так, хорошо, пожалуйста, какая? Я была а бываю толстая. Опа, о физическом центре Физики. заговорили. Видите как? То есть мы трехцентровое существо. А кто из вас на какой центр обращает больше внимание, это уже от вас зависит. От того, что вы осознаете лучше. Физически, или элементальный. Видите, у всех разные ответ в этом смысле. Хорошо. Я спокойный и беспокойный. Да, эмоциональный. Так, пожалуйста. Не интересующийся и не интересующийся. Это, это какой -то? центр? Эмоциональный. Это А если я мать и дочь это что? А это роли уже. <связь> это, это, это. это уже роли Смотрите, вот то, то, что мне надо передать, это очень объемное знание, <связь> поэтому я не могу вам просто так, значит, вот раз и начать просто так рассказывать. Значит, мы идем вот таким образом, да, и на примерах ваших ответов. Я вас включаю в диалог, дабы у вас был интерес к этому, да? Мы начинаем тогда видеть. Я вам даю пояснение в процессе этого дела. Итак, значит, мы видим, что определение самих себя идет либо через описание ментальное, либо через описание состояния, либо через физическое, да? То есть вы можете описать свое тело, то есть какая вы, да? И описывайте тело свое. Дальше, какая вы описываете состояние, характерное для вас, или мысли, характерные для вас, и это все касается вас, правильно? Но насколько хорошо вы можете это описать? Оказывается, что и в этом большие затруднения. Видите, как не просто. То есть описать, например, так сказать, там свою юбку, там машину, квартиру, вы можете более подробно, значительно более подробно, чем то, что касается вас непосредственно. Смотрите. То есть человек имеет много знаний, но не относительно самого себя, а относительно внешнего мира. Еще раз мы видим, что человек очень плохо знает самого себя. И как мы видим, не очень-то проявляет интерес к этому. Потому что если бы интерес был большой, знания бы были также большими. Хорошо. Итак, значит мы видим, что каждый из нас трехцентровое существо. Тараса. Во-вторых, значит, какой-то из этих центров является превалирующим. И теперь, каждый из этих центров дуален. То есть, в каждом из них есть противоположности. То есть, вот мы, как трехцентровое существо, находимся на тренинговой площадке. Вот назовем вот эту реальность, как... Тренинговая площадка. А в чем специфика этого тренинга? В чем основная особенность этого тренинга? Дуальность. То есть, противоположные тенденции, одновременно присутствующие в этом мире. Но не просто в этом мире, как объективном мире. Это вот как нам при социализме говорят. Объективный материализм, так называемый. Да? Нет, это не так. Эта дуальность присутствует в внутреннем мире каждого человека, каждого человека. Что дуальность существует во внешнем мире, в общем-то большинство людей согласятся. Я не скажу, да, день сменяется ночью, да, есть холодная вода, горячая вода, да есть белое, так сказать, чёрное и так далее. Но основной момент заключается в том, Что эта дуальность находится внутри вас. И что эта дуальность является именно спецификой того тренинга, который проходит наша душа в этой реальности. Вот это основное. Именно знание об этом я и несу. Именно о дуальности как специфике особенности того мира, той реальности, в которой мы здесь находимся. Потому что все наши уроки и задачи, Они заключаются именно в прохождении этих дуальностей, причем в прохождении по миллион центром. Вот смотрите, это очень важный момент. То есть эти дуальности в каждом центре присутствуют, и то, что вы называете проблемами, драмами, там конфликтами и так далее и так далее, все это и есть работа о внутренних ваших дуальностях. Но понимаете ли вы их? И знаете ли вы их, и можете ли вы ими управлять? Вот это основной вопрос. То есть в конечном счете значит, сверхзадача любого человеческого существа, пришедшего сюда, это научиться управлять тремя своими центрами и дуальностью в каждом из этих центров. Вот это сверхзадача нашего появления в этой реальности. значит Сторону, Смотрите, объект. теперь хороший вопрос. Да. Что такое управлять? Значит, во-первых, здесь есть очень важный момент. Момент первый. Кто будет этим управлять? Знаете, вот не просто что значит этим управлять. Этот вопрос лишён смысла, если мы не понимаем, что есть некто, кто может этим управлять. Понимаете? Вот я сейчас концентрируюсь на таких вопросах, которые практически нигде не ставятся. А это самые основные вопросы. Без понимания ответа на эти вопросы вы вообще ничего не поймете. Это будет просто трёп, Просто трёп, Ни о Слышу зум, но не знаю где. Замечательно. Кто же будет управлять тремя центрами и вот этими дуальностями в этом центре? Кто Кто? смотрите оказывается вы здесь в этой реальности представя себя три центра и дуальности в каждом из этих центров вы являете условиями задачи а кто будет решать эту задачу смотрите если вы не знаете кто будет этот решать задачу то решать ее не будет никто Вот, давайте, давайте. Вопросы, как видите, простые, но очень непростые. Душа же не управляет, она только наблюдает. Подавляет, получается, программой что... Кто вам сказал, что душа не управляет? Вот, вот она, эта душа там. Вот она опять появилась. Вот она очень важный элемент нас. Душа управляет, а. ну то есть это может быть неосознанно, а может быть осознанно. А она как если смотреть наблюдатель. Смотрите, у вас такое впечатление складывается, что душа это просто наблюдатель. Ну это целостная какая-то какой-то такое цел. Ну там то. Что вот оно там там. Где-то там, что оно там? Зачем наблюдатель наблюдает? Вот, например, вы идете по улице. Вы же наблюдаете за тем, где вы идете. Да? Если вы не перестанете наблюдать, вы упадете. Да? На вас кто-то наедет. Вы ударитесь обо что-то. Да? То есть вы наблюдаете. Зачем? Чтобы, Чтобы корректировать свое движение. Так или нет? Да. Вот вы едете в автомобиле за рулем. Вы же смотрите за обстановкой, а если вы не увидели, что красный э, сигнал светофора, а если вы не увидели машину справа и поворачиваете направо. Если вы резко тормозите, но не видите, что сзади есть автомобиль, что будет авария. То есть, пожалуйста, вы наблюдатель. Вот я вам привожу ситуации пешехода или водителя. Вы же наблюдаете? Зачем вы наблюдаете? С какой целью вы наблюдаете? Чтобы, чтобы, чтобы корректировать свое движение. Правильно? Да, так, так, так. То есть это да, не так. просто наблюдение ради наблюдения. А это наблюдение для корректировки своего движения. Это есть разница. Так ведь? Да. Смотрите, то есть наблюдения бывают разные. Вот, например, медитация. Опять же, хорошее слово. Все используют. Что это такое? Толком никто не разбирается вообще. То есть смотрите, здесь много слов в этой реальности. Но если ты начнешь спрашивать человека, а что это значит и так далее, то, на мой взгляд, особого разумения от этого не получаешь. Так вот смотрите, медитация. Вот человек сидит и что-то наблюдает. Чего? Может он вообще галлюцинирует? Так, так чаще всего и бывает. И он галлюцинирует просто, понимаете? Вот это все равно, что глазки закрыл, сказать, что перед сном начинается что-то переходить? Вот там. Тело подрагивается, он подергивается и так далее. И все это называется красивым словом медитация. Собрали людей, рассказали, в какую позу сесть, так сказать, и назвали это медитацией, и они типа медитируют. Да то же самое перед сном у вас происходит. Да и вообще. А что это такое медитация? В моем смысле, это когда вы... Это, это разные виды наблюдения. И смотрите, вот наблюдатель, это вообще основное качество. Вот к чему пришла физика сейчас квантовая. То есть, есть э, физика традиционная, да, ньютоновская, обычная, законом которой все подчиняется здесь. Да? Вот Два тела ударились, с какой силы там и так далее. Да? Закон гравитации и так далее. Вот это все обычная механика. Но есть квантовая механика, которая сейчас только появилась. И они в шоке Почему? Потому что они вдруг увидели, что именно наблюдатель, то есть тот, который наблюдает за ходом эксперимента, определяет, чего будет в этом эксперименте. Смотрите, если вот эта база, ну традиционная механика, она считала, что есть просто внешний мир, да? Его надо изучать, и тогда ты будешь знать, как вести себя в этом внешнем мире, да? то оказывается так, квантовая механика говорит совершенно другое, что сам наблюдатель определяет все, что он увидит. Это уже даже эти самые физики подошли к этому. То о чем я говорю исходит из этого, именно из этого исходит. Меня не надо в этом смысле убеждать или объяснять что-то. То есть мои, так сказать, семинары это не лекции на тему, а если Бог, а если душа, для меня это совершенно естественно и известно. Знаете, ну, есть сказать, люди, которым вот эти вопросы так можно ставить, а есть ли Бог? а какой он? и так далее да? Но это начальная фаза мы же с вами сейчас работаем так сказать, на уровне уже понимания того, что это есть, и это очень важно по крайней мере у меня такое понимание есть и я его вам передаю так вот смотрите, наблюдатель душа является основным элементом одним из основных элементов нашего устройства И она наблюдает, и в зависимости от того, как она наблюдает, и зачем она наблюдает, меняются условия того, зачем она наблюдает. То есть нас, смотрите, как интересно. Вот сейчас будет семинар продвинутый, так называемый, да, в Литве, и вот там на зоне этого семинара. Что значит жить по душе или душа как основной сценарист спектакля нашей жизни? Так оно и есть на самом деле. Но только с этим основным сценаристом практически человек во сне не имеет никакого взаимодействия. Но именно она душа или он душа, как хотите. Потому что там нету различий ну, мужчины и женщины. Значит, а она все это и определяет. И она в конечном счете определяет, останетесь в этой реальности или не останетесь умрете или не умрете, а если вы повторяете один и тот же опыт, и, а это душе уже не интересно, то тогда она просто вас забирает отсюда, вот и все. вот это и есть причина смерти, основная. Так она наблюдает и управляет полностью? Совершенно верно. Она наблюдает и управляет. Теперь смотрите, какая интересная ситуация возникает здесь, когда то, зачем, чем надо управлять, То есть вот это тело физическая личность или эти три тела и дуальность, а сам хозяин-то хозяин, то есть тот, кто или водитель, тот, который управляет, он не не не понятен тому, кем управляет. То есть смотрите же, о чем здесь говорят обычно? Обычно здесь говорят, да? Вот послушайте все эти нюансистские вещи, психологические, там эзотерические и так далее. Я Там, я я да сама себя сделаю там эти звезды, там говорят так, я приму ответственность вот, значит про ответственность говорить, я приму ответственность и делаю свою жизнь такой какой мне надо да? я найду того мужика который мне нужен и сделаю из него то что мне нужно так говорите вы или не так? Тебе, ну, так. Хорошо не из кого ничего не сделаешь а что тогда тогда надо просто лежать Себя, поменять, себя менять. Кто будет менять и кого менять? Смотрите, вот они ключевые вопросы. Но именно этими вот вопросами, которые я назвал до того, озабочены люди. Разве ваша личность не так мыслит? Давайте смотреть, как мыслит ваша личность. Что она хочет? Выжить. Выжить хочет. И что она для этого выживания делает? Она же говорит про себя, я? Вы же не говорите, мы хотим. Вы не называете себя мы, вы называете себя я. Так? А вот что это за, за я такое? Вот это я сегодня хочет этого парня. И говорит, я люблю тебя, женись на мне. Вечером, узнав, что он с кем-то там встречается, он говорит: я тебя ненавижу. И все время говорит, я или нет. Или да не тебя. Я там просто. Женя, так скажу. "Мы тебя ненавидим". Да, мы тебя ненавидим, да? да. И тут он смотрит и говорит: "Сауб, же я от тебя ушел Ты говоришь: же всё же Мы тебя ненавидим. еще скажи, да, что я, мы которые любят и ненавидят, так сказать, посовещались. Да. да и пусть что вообще не появится в твоем доме никогда. То вы нам не нужны. Да, да вы нам решили. не нужны. А вот это, кстати, правильный взгляд. Да. Смотрите, но ну именно этот взгляд вызывает вот такой, так сказать, смех. Да? Это еще с кругу нашим, так сказать, он такой. Это диагноз. И посмех. А если вы это начнете говорить вот этим спящим, то что они скажут? Скажут, ты сумасшедший? Мы, Александр II. Я? Вот они чего все твердят, ты слышишь? Я да я. При этом совершенно не понимаешь, что за я сейчас у них говорит. Какая из? Да. Ну это условия разделенности просто. Совершенно верно. Эти... Вот все определено. Чел приехал из Киева, внёс ясность. Говорит, это условия разделенности. И чё? дальше? Хорошо. Поэтому условия. сложно сказать мыть на себя. Как бы. Можно. На самом деле это не я, это мы, это мы. Да, ну вот Просто это в другом мне. себя почувствовать Это очень сложно как бы, И такая доктрина есть Но как это сделать Что толку доктрина есть Доктрина то может она и есть А живем то мы как Понимаете? Меня то интересует как мы живем А не какие доктрины у нас есть У нас была доктрина марксизма ленинизма И сдохла через 75 лет Была доктрина нацизма фашистского, тоже недолго продержалась. Сейчас доктрины какие? Вам что, внешние доктрины нужны? Да, вот так спящий живет, ему говорят то вот это вот так. Он говорит, да, есть, пошел исполнять. Себя-то он не знает, поэтому людьми управлять очень нелегко получается, что они себя не знают. А если их еще напугать посильнее, то вообще очень легко им управлять. Именно это здесь и делается. Да не потому, что там пугают и управляют такие звери там, садисты. Да ни хрена. Потому что никак иначе это делать невозможно. Потому что в только так происходит. Больше никак не может. Так вот смотрите. Значит, мы остановились на каком вопросе? На основном вопросе-то, связанном с тем, кто же будет управлять вот этой машиной трехцентровой, да еще в дуальности находящейся. Кто будет управлять? Наблюдатель. Наблюдатель. Душа. А связи это оказывается у этого наблюдателя с машиной, которую он управляет, очень плохая. Это, мягко говоря, плохая. То есть эта машина его не слышит. То есть водитель пытается все время так сказать, управлять, да? но она его не слышит. Вот это и есть условие прохождения уроков выживания. Вот в, в этих условиях и не надо этого взаимодействия, которое вы будете понимать. Это прохождение уроков в полном непонимании, кто я но при этом с различными иллюзиями по поводу того кто я и как видите эти иллюзии меняются в протяжении там столетий, тысячелетий но к сути вопроса -то вот только сейчас стали подходить мы здесь так вот и смотрите значит оказывается что на самом то деле наблюдающим И управляющим вот этой системой человек, как трехцентровое существо, является душа. Потому что душа и есть этот человек. Это не какая-то эфемерная душа. Это не какое-то там образование непонятное. Это не какой-то абстрактный бог. Это не какая-то там, так сказать, абстракция. Это конкретная ваша часть. Но получилось так, что водитель и машина не взаимодействует. То есть взаимодействие с точки зрения водителя на машину происходит, но машина не осущ осуществ... не понимает, что это воздействует водитель. То есть она вообще не рассматривает душу как водителя, как хозяина. Она рассматривает самую себя как хозяина. Вот в чем специфика состояния сна сознания. То есть сама личность, само эго и говорить я и есть главное здесь. Я и есть главный в этом теле. То есть эго рассматривает физическое тело как машину, которой оно, эго, будет управлять. Именно так здесь и происходит. И ему, эго, не нужен никакой другой хозяин, никакой другой водитель. Понимаете, это все равно, что слуги... Вот дом, усадьба какая-то, и вот там граф какой-то же взял, граф и уехал. И нету его, и нету. И тогда слуги стали говорить, это наш дом, это мы хозяева. И начали ссориться друг с другом за то, кто здесь самый главный. Вот именно это и происходит во внутреннем мире человека. Вот эти части, которых много там, они все время ссорятся за то, кто главный там. Кто главный в этом доме, кто будет управлять вот этой самой машиной телом физически. Смотрите, тело-то одно. Да? У каждого из нас тело одно физическое. А желающих управлять их много им. Это внутренние части. То есть вот эта самая личность, о которой мы говорим, она не есть одна целостная личность. Она есть набор множества частей. Причем не просто множество частей, а множество дуальных частей. Сразу вспоминается мультик «Попросток вашей». Как они письма писали. А можно так не курить часто? Могу. Прошу Это ваше испытание. Да, да, это ваше испытание. Да. Вот смотрите, да. я вы и значит, затуху, Да, вам будет плохо, сказать, неприятно, еще что-то. Я буду злить вас, может быть. А тут была женщина, подруга ваша. Да? Сразу, что вы тут курите? Не пришла сегодня. Не нравится, значит, не проходите тест. Это странно. Это странно. А вам будет много странного. А разве не странно, что я говорю вообще? Ну, не, не странно? Странно. Странно, Ну это, это еще и нормально, но это не вредит моему здоровью, как вам кажется, а вот то, что он курит, вредит. Нет. Это личность вредит. Нет. Смотрите, это ваша личность, ваша личность имеет две стороны, будет проявлять эти две стороны, и она уже проявляет. То есть, на ваша одна сторона говорит: я пришла к Пинту, потому что он вроде бы как бы знает что-то. Я вот слушаю и записываю, что он говорит. Но он Пинт курит, и это мне не нравится. Да, потому что он пинт вредит мне здоровью моему. Нет, потому что я сейчас буду кашлять, я буду. Вы будете кашлять, кашляете. Кашляете, ничего. Кашляете, не нравится, когда пьют. Я знаю. А вам ещё что не нравится в жизни, кроме как по Крупской? знаете, что не нравится, когда пьют? Пьют не нравится. Слово у меня в доме ни сын, ни муж. Не пьёт, да? Так счастливо сложилось, да? Так счастливо у вас жизнь сложилась. А, не а не что ещё вам не счастливо, что сло? А всё остальное счастливо. А всё остальное счастливо. Я в жизни своей доволен. Вот когда курят не люблю. Угу. Видите, как счастливо в вашей жизни все Поэтому появление пинта курящего Вносит хоть какую-то возможность Для того, чтобы вам осознать другую сторону Иначе, по вашим словам У вас все счастливо Но тогда мне вообще странно, что вы пришли Если у вас все хорошо, что вам здесь делать? Интересно, моя душа привела меня Сюда поучиться да? А что Потому вам душа, душа говорит про курящего пинта? Если вам, мне не а, нравится Душе вашей не нравится у -у -у. Ничего не могу сделать Много чего вам будет здесь не нравиться Это только начало. И вот если вы столкнувшись с тем, что вам не нравится, побежите от этого, значит, это не душа вас сюда привела, а ваша личность, которая хочет быть только в том, что ей нравится, и не хочет быть в том, что ей не нравится. И у нас есть тема семинара специальная, да? Можно ли убрать негатив, усиливая позитив, так называемое позитивное мышление? Это тенденция ньюэйджерской так. Да? Кажется, что если все хорошо, надо все время говорить «не хорошо, а я здоровый» и все. и вам будет все очень хорошо. Ни хрена. Вы не, не понимаете дуальности. А дуальность – это сочетание двух противоположных сторон. И без негатива вы вообще ничего не поймете. Именно негатив будет вас стимулировать к пониманию самого себя. А если столкнувшись с негативным явлением, в частности с курением пинта, вы отсюда драпанете, значит вы не готовы к тому, чтобы начинать видеть себя в дуальности, пока ваш взгляд показывает именно это. Наверное, не готов. потому мне да? под протест. Против вам противно, протест уходить. Я не говорю, что я уйду, я... вы же спрашиваете и просите отвечать вам и говорите с вами. Совершенно верно, но есть. я вы говорю искренне, и вы говорите искренне. искренне, и я говорю искренне, почему же так сказать, я не могу говорить искренне. А да. я вам сказал, я объяснил. Смотрите, я подробно вам объяснил, вы это усекли, Или вы опять концентрируетесь на нет, том... я усекла. А что Но вы усекли? Тогда э, вы тоже, наверное, должны усечь чего-то. Да? Нет. Нет, нет. А нет. я усекаю. Понимаете, я вам и предлагаю именно то, что вам не нравится, чтобы вы начали с этим работать. Или вы драпанете от этого. И это касается не только вас, а всех здесь. Понимаете, и это, это не это первый за... раз я делаю семинары. Уже очень много-много лет работаю и знаю очень много всяких нюансов. Поэтому я так конкретно об этом говорю. Да, вы сталкиваетесь с тем, что вам не нравится, и либо вы побежите в поисках того, что вам нравится, бегом от того, что вам не нравится, либо вы начнете, соприкасаясь с тем, что вам не нравится, начинать исследовать, в чем причины, в какой дуальности причины того, что вам это не нравится. Видите, по моей, моему мировоззрению, от того, что не нравится, не бежать надо, а наоборот входить в это. Поэтому я вам создаю условия для осознания всего. То есть вам все равно, что мне не нравится, да? Вот как мне понять? Не не все. Даже равно. лучше, что нравится. Мне да? не просто не все равно, а это часть моей работы. Это честь моей работы создавать вам то, что вам не нравится, для того, чтобы вы начинали осознавать в себе то, что вам не нравится, принимая себя в целостности как положительной, так и отрицательной части. Хорошо, мы к этому вернемся. Но Хотя я вам искренне сказал по этому поводу. То есть, если вы думаете, что я так сказать, буду краснеть, стесняться и скажу извините, ради бога, нет. Нет. Так не будет. И вещи я вам буду говорить неприятные. И вы думаете, что я буду стесняться, краснеть и говорить, извините, ошибся. Ни хрена подумал. Это работа. Если вы понимаете смысл этой работы, то вы будете мне за это благодарны. Если не понимаете, уйдете. Хорошо? Значит, так. Итак, о чем мы говорили? Наблюдай, что, душа что душа всем этим управляет. При этом значит, личность отрицает эту самую душу. И считает, что именно она, эта личность, управляет телом. Это самое эго, оно и считает, что оно и есть хозяин. При этом оно, эго, скрывает самого себя так, чтобы никто его не знал. А моя задача вытащить ваше эго так, чтобы оно стало видимо вами. Причем видимо, кем? И эго, само эго на себя смотреть не будет и не хочет. А видимо это будет только в вашей душе. Но если вы начинаете соприкасаться своей душой на таком уровне, что вы сможете проговаривать то, что вы видите относительно своего эго, то это показывает уже увеличение связи вашей с душой. Вот это для меня и есть показатели продвижения человека на том пути, который я предлагаю. Если я этого не вижу, значит никакого продвижения нет. Значит тогда будут только разговоры. А это мне нравится, а это мне не нравится. А вот будьте любезны, чтобы вот мне было хорошо, а не плохо. Вот это будет единственное что. Но меня это не интересует. Если Ежели вас интересует только это, то здесь вам делать будет ничего. Это ты запутала. Это ничего. Это ничего. Это не... Вы и не были распутаны, понимаете? Поэтому нет, то, что нет. вы запутались, это показание хронического состояния. Кто-то тоже дернулся нет, внутри. Я просто вы говорили, личность дуальная, получается, личность еще при этом и эго, Личность и эго, вот, и эго это, это да. одно и то же. А эго это набор, личный, личность, набор Смотрите, личность и эго в моей терминологии одно и то же. Это два слова, обозначающие одно и то же. Ну да. Это одно и личность то же. Личность и эго. Личность или эго. Называйте это так. А эго в основном ментально. Знаете как, женщина, баба, тетка, то есть. Да, вот Все обозначается одно и а то же. Музыка, вот как личность. Как его соединить эго до да, эго Сейчас, <laughs> не спешите. Этот материал очень непростой, он объемный, поэтому не Считайте, что все легко будет передаваться. Знаете, я же не учитель математики, дважды двадцать четыре записали, запомнили, повторите. Это вот там, в обычных учебных заведениях вам будет так рассказывать. Здесь не так. Поэтому ничего страшного, что вы запутаны, тем более, что вы и были запутаны. Итак, личность, ваша личность, которая есть и претендует на роль хозяина вашего физического тела а при этом она эта личность является многомерным много множественным образованием и дуальным и вот эти разные части вашей личности которые вы не знаете в себе вот это самое важно вы не знаете кто управляет вашим телом смотрите Это основной момент. Вы не знаете, кто управляет вашим физическим телом. Или вы знаете, кто управляет вашим физическим телом? Душа это... А, физическим телом. Физическим. физическим. извините. Смотрите, вы концептуально пытаетесь уловить то, о чем я говорю. А вы говорите по-простому. Вот у вас есть тело. Почему оно стало утром с кровати Оно подумало. Тело подумало. Что? Тело подумало, и личность подумало. Посмотрите, я вам сейчас говорю о зыбе. Азы самоисследования, то есть понимание самого себя. И вы путаетесь. Вы путаетесь. Тело подумало, что подумало тело. Надо, Надо, пописать. Надо пописать. Это то, что подумал ваш ум, когда мучевой пузырь. пузырь вашего тела переполнился. Естественно. Сигнал Естественно. Такой. Пустили. Посмотрите, Пустили. вы не можете еще вытеретьесь трех соснах. Я понимаю, Дальше. что это сложно. То есть я не в том смысле, что я на вас наезжаю, осуждаю или смеюсь на вами, ничего Понятно. подобного. Я вам показываю саму ситуацию, в которой люди находятся во сне, когда они ничего не понимают, и сам себе. А вот сейчас мы начинаем с этим разбираться. Понятно, что сразу вы не поймете, Да? Так? Говорите то, что есть. Нормально, будем с этим разбираться. Так вот дело не думает. Он думает. Он думает. Ну вообще-то Зачем да. ты да. через брусер, еще не нас в туалет? Смотрите, у тела, у тела просто переполнился мочевой пузырь. И вы пойдете в туалет, у вас возникает мысль тогда, да? Я хочу писать. Дальше у вас возникает представление о том, где писать можно, где нельзя. Вот если вы сидите, например, в каком-нибудь приеме, так сказать, у королевы, да? И вдруг вот ум говорит, я хочу писать. А уходите, оказывается нельзя там и потеку. Да, и всё. И будете сидеть. Терпи, Потому что нельзя. Терпи. А если вы дома сидите, то у вас сразу возникает мысль о туалете. Вы знаете, где туалет, вы идёте туда и писаете. То есть душа не управляет? Для, вот для этих действий души не нужно. Понимаете? Все. Все. Пописать и разобрать. Хорошо. Хорошо. Но мы-то мы здесь собрались не сказать ради только того, чтобы Много и часто и хорошо. Видите, как как идет у нас беседа, интересно, да? И что это отражает? Это отражает тот уровень понимания, на котором вы можете сейчас сознавать то, о чем я говорю. Это не есть плохо, не есть хорошо. Это просто такие уровни сейчас. Заинтриговали. Так подумайте, как бы мог я вот преподносить этот столь сложный материал, да, если бы я не умел интриговать. Именно только через интригу я же не могу вас через страх там заставить, да, это не мой совершенно. Вот. А вот где там учреждение, учреждении вас просто напугаешь типа уволим, да, зарплаты А я вот могу только интриговать. Вот это что я могу хорошо. Идеология, да. Знаете, вот это у ветхом завете-то предтета об этом о, о, о изнанье Израиля, да? Где его соблазнил Змей Соблазнил он ее из целостности, то фрагментарность, да, в разделенность. Вот я этот же самый змей, только теперь выполняющий другую работу, наоборот. Да, он соблазняет Еву к целостности, потому что уже долго они прожили так сказать, в разделенности. В разделенности.